30. Мы молнией взлетели по винтовой лестнице, захлопнув за собой каменную дверь. Магия кругом была валом, так что я немедленно наложил на неё несколько защитных построений. Вряд ли они остановят то, что внизу, но должны хотя бы немного задержать и выиграть нам время. Двинулись дальше, миновали несколько поворотов. И едва успели прижаться к стенам, когда по нам открыли огонь. К сожалению, или к счастью, но досюда влияние прорыва пока не дотягивалось, поэтому Шарманка успешно подавляла магию. Хельга спрятала Эйлу за собой и дала наугад очередь из Томпсона. Я тоже несколько раз выстрелил вслепую, быстро оценивая обстановку. Четверо, два карабина, два автомата. Бьют довольно грамотно, да и сами не высовываются. Жрите. По полу прогрохотала пущенная в нашу сторону граната с длинной деревянной ручкой. Назад, крикнул я. Запал паршивый, задержка долгая, успеем. Отбежали назад, укрылись за поворотом. Взрыв. Ударная волна, отражённая от каменных стен и потолка, оглушила и больно ударила по ушам. Вперёд, вперёд! Высунулся из-за угла. Выстрелил раз, другой. Спуск щёлкнул в холостую, затвор замер в крайнем заднем положении. Достал запасную обойму из кабуры, вставил её в штейр. начал большим пальцем заталкивать патроны в магазин. Вот же примитивная конструкция, мать её. Впереди прогрохотала длинная автоматная очередь и неожиданно всё стихло. Эй, вы там как? послышался подозрительно знакомый голос. Ольга? крикнула Хельга. Я, я, можете выходить. Я на всякий случай осторожно выглянул из-за угла. Мало ли что, голос знакомый. Голосы подделать можно. Надо было об условном пароле и отзыве договориться. В сизой дымке от паршивой взрывчатки показалась Романович, на ходу меняющая магазин в автомате. А ещё рядом с ней обнаружились двое с карабинами. Японец и тот рыжий, которых мы освободили. «Ловко-то их», — оценила Хильда, когда мы вышли. «Ну так», — усмехнулась принцесса, — «я ж для этого и осталась». «А где?» «С остальными». Я всех перехватила, кого вы освободили, и с собой оставила, ну, на всякий случай. Молодец, сказал я, подбирая ещё один Томсон и забирая с убитого подсумк с запасным диском. А теперь надо отсюда сваливать к демоновой матери. Что там случилось? спросил рыжий. Хост, и прорыв той стороны. Твою мать, протянула Ольга. В темпе, в темпе, собираем оружие и уходим. взяли еще один автомат, патроны к карабину и пару револьверов. По пути подобрали еще одного парня и троих девчонок, одна из которых сидела с артиллерийским люгером, который ей отдала Романович. Его она сразу же вернула принцессе, а сама поймала брошенный рыжим трофейный Ланчестер. Коротко стриженная, шрам около глаза. Кажется, я видел ее среди младших новгородцев. «Что дальше?» — спросила меня Ольга. Остальные тактично молчали. Если уж принцесса спрашивает меня, что делать, значит, признаёт самым старшим. Будем прорываться в главный зал, ответил я. Но там же пулемёты и наверняка куча врагов. У тебя же есть праховые конденсаторы. Да и Хельде, она поставит щит. Нам надо продержаться совсем чуть-чуть, пока Вилли и Анна не уберут самых опасных. Может, лучше мне поставить щит? усомнился Романович. Ты можешь поставить защиту пятого класса. Нет, "А я могу", с нотками самодовольства в голосе вклинилась сестра. "Вы меня только прикройте". Без лишних разговоров рванули вперёд. Девчонка отправили в тыл под охрану на вгородке с автоматом. На острие встали мы с Ольгой, следом Хельда, в середине парни с карабинами. Пробежали по коридору, вышибли дверь и нарвались на очередь из пулемёта. Хорошо, что Хельда уже развернула щит, который остановил тяжёлые пули. Долго она его не удержит, но долго нам и не надо. Раз по нам садят из пулемёта, значит, Анна и Вилли ещё не начинали действовать. Хотя большой зал и оказался на удивление пуст, заложников тут больше не было. Хлёсткий выстрел вплёлся в грохот пулемёта, и стрелок за гочки сам, что бил по нам, рухнул на пол. Следом свалился ещё один пулемётчик, и оба бандита, которые разворачивали в нашу сторону крупнокалиберный станкач, Последним патроном Мина попыталась достать бросившегося к одному из гочкисов врагу, но промахнулась. Однако тот вынужден был залечь и укрыться. Ещё трое попрятались за колоннами, всякими комодами и каменными цветочными горшками. Сверху рухнул бандит с разорванным горлом. Оставшиеся четверо противников начали стрелять по нам из карабинов и автоматов. Хилда развернула уже гаснущий щит пошире. Мы с Ольгой разошлись в стороны. Укрылись за колоннами, поддерживающими галерею, и открыли ответный огонь. Сверху прогремел ещё один выстрел, и один из бандитов вывалился из-за колонны. "Прикрываю", крикнула Ольга, азартно стреляя из шепберда. Сменил позицию, прижал огнём противника, позволяя принцессе тоже сменить позицию. В большой зал с рычанием ворвалась Хельга и шквальным огнём опустошила барабан Томпсона, разнося в щепки мебель. Спряталась за колонну, сменила магазин. Из прохода в подземелье начали бить из карабинов. Дал короткую очередь, сменил позицию. Сестра сделала то же самое. Начали зажимать оставшихся противников в клещи. Надо было побыстрее с ними разобраться, а то вот-вот должны подоспеть те бандиты, что оставались во дворе. Сверху с галереи ударил ручной пулемёт, разнося одну из колонн на части. Деревянное же от пистолетных пуль защищает, а вот от винтовочных не особо. Один из бандитов рухнул на пол, срезанный очередью. Я перекатился и лёжа с пола выстрелил по другому врагу. Сам он прятался за монументальным столом, который из пулемёта было впору расстреливать, а вот ноги выглядывали. Тяжёлые пули сорок пятого калибра разворотили ему ступни. Бандит заорёл от боли и выпал из-за укрытия. Его немедленно добило сверху Велли. Последний враг попытался сменить укрытие, но его подстрелил из карабина кто-то из парней. Он запнулся, покатился кувырком и получил очередь в спину от Хильды. «Занять оборону!» — проорал я, бегом бросаясь к ближайшему пулемёту. «Вилли, где все?» «Их в столовую увели!» — крикнула сестра, осторожно спускаясь со второго этажа к галереи. Анна, в отличие от неё, просто спрыгнула, приземлившись на стол. В одной руке она держала ручной пулемёт, в другой — под сумок с парой запасных магазинов. Я подбежал к Готчкису, развернул его... и придвинул станок к окну. Вовремя. К нам как раз уже бежало полдюжины противников. Одной рукой взялся за скобу на затыльнике, второй схватил рукоять и нажал на спуск, рубанув очередью слева-направо. Но свалил только двоих. Жёсткая латунная лента почти сразу же кончилась. Лихорадочно передёрнул затвор, достал из короба новую, вставил в приёмник. Сразу с двух крепостных башен в мою сторону ударили пулемёты. Пришлось пригнуться. Когда вниз обрушился град осколков от разбитых стёкол. Судя по скорострельности, либо ручники, либо такие же безобразия типа вот этого Гочкиса с куцей лентой. Проклятье дня, да когда мне с вами возиться. Словно услышав мои слова, под землёй что-то бухнуло, а затем в ушах начал биться стук из палинского сердца. Крупнокалиберный пулемёт. Эту тварь можно попробовать остановить только крупнокалиберным пулемётом. Больше у нас ничего нет. Вилли, Хилда, за пулемёты. По моей команде прижмите башню огнём. Парни, помогите мне. Анна, Ольга, откройте двери. Вместе с японцем и рыжим развернули тяжёлый пятилинейный Виккерс. Они схватились за боковые станины, я за заднюю. Готовы? Тогда на счёт три. Три! В один голос рявкнули сёстры и ударили из пулемётов. Огонь противника затих. Похоже, что стрелки укрылись от обстрела. Подбежавшие Югай и Арманович распахнули тяжёлые дубовые двери, и мы выдвинули Уикерс наружу. Я схватился за рукоятки пулемёта, нацелил его на одну крепостную башню и вжал большими пальцами клавишу спуска. Крупняк оглушительно загрохотал, выплёвывая огромные дымящиеся гильзы. От башни во все стороны полетели камни и пыль. Я высадил половину ленты, начав-то разнеся всю верхнюю площадку. И если там кто-то прятался, то мир его праху. Крутанул Уикерс и высадил остаток ленты в другую башню. Патроны сюда, рявкнул я. Держите периметр снаружи. Уходим из форта. Все, кто был с нами, моментально высыпали наружу. "Да не стойте вы!" крикнула Вилли. "Ложитесь, ищите укрытие". Хельга с рычанием выволокла пулемёт вместе со станком, перезарядила и взяла под контроль левый фланг. Слева была куча всего, и там вполне могли прятаться недобитки. Спустя пару мгновений рядом с ней на колено опустилась Ольга, держа на прицеле автомата пару грузовиков. Правый фланг на себя взяли Вилли, Анна и Тана в городка. Там вроде было меньше построек. Рыжий с японцем приволокли новую ленту Квикерсу, а я принялся её лихорадочно заряжать. Нужно ещё. Японец покрутил головой, увидел стоящие около одного из грузовиков ящики с патронами, метнулся к ним. Прогрохотала автоматиная очередь, и он рухнул на землю. Вилли и Новгородка немедленно начали полить куда-то в темноту. Стук в ушах стал почти невыносим. Виски словно сдавил стальным обручем. Дверь в подземелье вылетела вместе с косяком и куском стены. Из темноты вылезли длинные тонкие щупальца, чёрные с багровыми прожилками, словно плоть гейстов. Неизвестная тварь уцепилась за стены и вылезла из прохода. Десятка два щупалец, гладкое веритянообразное тело, как у кальмара, в верхней части которого торчал человеческий торс с наполовину облезшей кожей, из-под которой виднелась чёрно-багровая плоть. Руки вросли в тело чудовища. Грудь с правой стороны была словно раздута чудовищной опухолью. Лишённая волос голова дёргалась как у паралитика. Рот был открыт в беззвучном крике. В бёлёсах бурколах уже не оставалось ничего человеческого. тварь, как она есть. Но ну, привет, сказал я и нажал пальцами на клавишу спуска. Вокруг торчащего из охлаждающего кожуха короткого ствола расцвёл огромный огненный цветок, и очередь из 12,7-миллиметровых пуль ударила прямо в монстра. Пули с влажным чавканьем впивались в чужуродную плоть, разрывая её на части. Остальные тоже открыли огонь из всех стволов. Неожиданно эфир колыхнулся от готовящегося магического удара. "Все назад!" заорал я, бросаясь прочь. Волна искажения беззвучным взрывом разнесла на части стену форта. Во все стороны полетели куски дерева и огромные булыжники. Но магический удар лишь ослабел, а не выдохся совсем. Земля перед крепостью встала на дыбы, ломая мощёные тропинки и уложенную во дворе брусчатку. Пепел швырнуло назад. Воздух взлетел Подброшенный волной крупняк перевернулся в воздухе и ударился о брусчатку, одним махом превратившись в бесполезную груду металлолома. Разлетелись в дребезги витравые стёкла. Я перекатился, рывком поднялся на ноги, машинально доставая пистолеты, собирая магию для удара. Вокруг твари искажались законы магии и природы, так что рядом с ней всё ещё где-то работающая шарманка была практически бесполезной. Второй такой удар не остановить. Так что надо ударить первым. Пыль немного осела, и монстр снова стал виден. Он скользил по растекающемуся из-под него харзу, как исполинский слизняк, и цеплялся своими щупальцами за всё подряд. А что если? Умри, завязала Вилли, ударяя голосом. Умри! Сдохни! заорала Хилда. Тварь дёрнулась, но и только. Я сомневался, что его пройдёт даже строенный удар голосом, да и вряд ли такое сейчас получится. Горло у меня как будто шлифовальным песком мознуло. Может, и не выдать нужной частоты. Эфир дрогнул. Я швырнул в монстра белое копьё и рванул в сторону. Навстречу мне метнулась тень. "Стой!" крикнул я. "Куда?" Гарислава выбежала вперёд, остановилась прямо перед тварью и выставила в её сторону раскрытые ладони. Чудовище дёрнулось, и пространство содрогнулось от ещё одной волны искажения, рванувшей в нашу сторону. "Отмена", сказала девушка до крови закусывая губу. Магическая волна рассыпалась тающей в воздухе пылью, словно песочный замок. "Твою мать, Такана из Рюриковичей, умри!" прохрипел я, но соднящее горло не дало нужного эффекта. Тварь даже не дёрнулась. Хилда ударила из поднятого с земли гочкиса, но чтобы пронять эту массу чужеродной плоти требовалось что-то посерьёзнее. Выстрелы из трёхлинейного пулемёта её лишь разозлили. Монстр хлестнул щупальцами во все стороны, круша всё вокруг. По укороченному магии полу прокатился кусок колонны, закреплённый на ней связкой взрывчатки. Почему бы и нет? Я завыл словно дикий зверь, Пусть даже горло дерет, но это не слово силы заклинателей тварей. Сигнал подрыва акустических детонаторов намного проще. Десяток взрывов, слившихся в один, поглотили остатки большого зала. Ударные волны наложились друг на друга, отразились от стены и со всей мощью обрушились на чудовище. Со скрежетом, не выдержав стольких ударов, начали рушиться стены форта, складываясь внутрь и погребая под тоннами камней остатки тварей. Все целы, прохрипел я кое-как, поднимаясь с земли. Ответом мне стали стоны. Но вроде бы все и правда были целы. Я первым делом заковылял к Гориславе, которая была ближе всего и которую отбросила ударной волной. Девушка получила несколько ссадин и кучу ушибов, была без сознания, но, кажется, её жизни ничего не угрожало. Посмотрел направо. Там Романович помогала подняться с земли Хилде. Кажется, та подвернула ногу и не могла встать нормально. Неожиданно из-за угла остатков форта вырулил грузовик. Мазнул включёнными фарами по двору и понёсся к распахнутым главным воротам. Из кузова высунулись трое автоматчиков и хлестнули очередями в нашу сторону. Я рухнул на землю, пропуская пули над собой. Перекатился. На сетчатке глаз будто на фотоплёнке застывает, как Ольга отбрасывает Хильду в сторону и, Закрывает её собою, затем оседает на землю. Нет! В ужасе кричит сестра, успевая поймать принцессу. Нет! Убейте их! Из моего рта вырвался кройф от голоса, кажется, содрогнулись даже камни крепостных стен. Убейте их! Югай прямо из земли выпустила очередь по уезжающей машине из своего мацана, перечеркнув её от кабины до кузова. Грузовик занесло. Вилли выстрелила из винтовки. С громким хлопком улопнуло одно из колёс. Машина слетела с дороги, рухнула на землю и перекувыркнулась через крышу. Несколько взрывов сработавших противопехотных мин разнесли грузовик на части, а затем рванул пробитый бензобак, пролезав в ночную темноту огненной вспышкой. И тут же исчезло давящее чувство опустошения. Похоже, что Шарманка была именно в этой машине. Я со всех ног бросился к Хельде и Ольге, опустился на колени, наложил диагностические чары, но сразу понял: дело плохо, очень плохо. "Спаси её, Конрад", прошептала Хельда, держа голову принцессы у себя на коленях. "Пожалуйста, ты должен её спасти". "Но я ведь не спаситель, у меня совсем другие таланты". Пробиты оба лёгких, пули внутри. Задёта рука, бок, Это на вылет. Прострелено бедро, задета артерия. Главный вопрос: почему Романович ещё жива? По брусчатке растекается кровь. Сюда, вся сюда, кричит Хельга. Помогите нам. Лёгкие электрические заклинания, чтобы парализовать нервы и убрать боль, потому что дальше она может просто умереть от шока. Ей нужен сильный целитель, сказала Новгородка. Лечебная магия хотя бы пятого ранга, но у неё просто нет времени. Чем каркать, лучше бы помогла, рявкнула Хилда. Я воин, не целитель, простите. А вы, вы все, ну хоть кто-нибудь залатать магией артерию, наложить силовые пластыри на раны в груди, чтобы воздух перестал попадать в плевральную полость. Рядом со мной на колени опустилась Вилли, шмогнула носом, протянула руки и начала вливать энергию в тело Ольги. В панике Даже я удивился собственному спокойствию. Работай, как нас учили. Я я не справлюсь, дрожащим голосом произнесла Мина. Это слишком слишком сложно. Делай, что можешь. И я тоже сделаю, что могу. Кровотечение остановил. Теперь пуля в лёгких. Снять один пластырь, аккуратно вытянуть магией первую пулю. Романович захрапела, задёргалась. Еугай молча опустилась рядом с нами, взяла Ольгу за руки, скривилась, но зато принцесса тут же успокоилась, задышала прерывисто, но ровно. Что ты сделала? спросила Новгородка. забрала её боль, сквозь зубы выдавила Анна. Единственное, что я могу очистить рану, закрыть, зарастить хотя бы немного. Я вижу сны, неожиданно прошептала Ольга. Я вижу страшные сны, вновь и вновь переживаю это. Каждый раз, каждую ночь смерть матери, король, что назвался отцом, которому на меня плевать, мачеха и её ненависть назвали принцессы только чтобы не отдавать родную дочь этим мазовцам. Достать вторую пулю очистить рану, закрыть, зарастить. Я не хотела этого. Я не хотела быть той, кем стала. Я просто хотела, чтобы у меня был хоть кто-то. Просто не хотела быть одна. Я закрыл все раны. Не вылечил, но подлатал достаточно, чтобы она могла дотянуть до лазарета. Ольга слабо улыбнулась. Я ведь не просила многого, правда ведь? Но даже этого я не получила. Кошмары вместо снов. Жизнь, похожая на липкий серый туман. Забавно, но я чувствую себя живой только сейчас. Я закрыл все раны, не вылечил, но подлатал достаточно, чтобы она могла дотянуть до лазарета. Так почему её жизнь всё равно угасает? Конрад, она потеряла слишком много крови. Голос Вилли дрожал. Вариант есть, я знаю, рискованный, 50 на 50, что она умрёт после моей попытки. Сто процентов, что она умрёт, если я ничего не сделаю. Ещё пару дней назад я думал, стоит ли мне убить Ольгу Романович. Сейчас я думаю, как её спасти. Потому что я уже осудил и приговорил кровавую леди, но девушка передо мной заслуживает жить. «Анна, разрежь ладонь мне и Ольге», — сказал я. Руку Югай окутало призрачное свечение, превращающее аккуратные ногти в острейшие кривые когти. Короткое движение, и мою ладонь пересекает порез, из которого начинает сочится кровь. Ещё одно движение, и такая же рана появляется на ладони Романович. Я беру её руку и крепко сжимаю, направляя собственную кровь в её тело. В это время о группах крови ещё мало что знают, но у меня первая. Можно перелить кому угодно в крайнем случае. Антиген-фактор это единственный риск. У большинства он положительный, но если у принцессы он всё-таки отрицательный, она умрёт. Я не боюсь, с улыбкой прошептала Ольга, закрывая глаза. И не сожалею. Я хотела, чтобы всё кончилось именно так. Никакого больше груза, никаких обязательств. Кровь всё смоет, очистит. Это моё чистилище. «И я рада, что встретила вас в нём. Мы сражались бок о бок, и это было здорово. Наверное, это судьба». Девушка выдохнула и больше не вдохнула. Сердце принцессы остановилось. «Нет!» – прорычал я. «Нет!» «Ты не можешь уйти вот так!» «Я ещё не узнал всей правды, не нашёл всех ответов!» «Ты должна жить, и ты будешь жить!» Я вливаю в нее все больше и больше своей крови. Проклятой крови заклинателей тварей. Той, что сводит с ума. Той, что превращает нас в чудовищ. «Живи!» Сказал я. Заклинателен на одну тысячную, на одну миллионную часть тоже гейсты. В каждой капле нашей крови часть гейста. Гейсты повинуются заклинателям. Это первый закон этого мира, и потому... Я приказываю тебе жить. Стук сердца ударной волной разкатился по всему телу. Из брусчатки вокруг начал сочиться хаrz, смешиваясь с кровью принцессы. Ольга судорожно вздохнула и открыла глаза. Я приказываю тебе жить, сказал я. Потому что я больше не верю в судьбу. Конец второй книги. текст читал Олег Кейнс